Глава 13. Кто бы знал, что половодье послужит нам на пользу, а не во вред. А босс с зефиром и новым невиданным лакомством, птичьим молоком на желатине, пришлось вываривать и очищать самой. Уехал в Нижний по остаткам зимнего тракта. Алексей когда же успел вернуться до того, как дороги окончательно развезло. Ну с удареня вот уж диво наделали вы со своими вонючим земляным маслом с ходу принялся докладывать, он блестя глазами. Лампата, на нем светит ярче а горит дольше. Вот купец рот открыл, и так, и это колесико крутил, что погань то больше делать, то меньше. И даже стекло не закоптил совсем, как от масляных то лампадок. А ту горелку, какую вы для походных дел придумали, сразу себе забрал и честь по чести побегу в канцелярию совместный патент делать без обману Только обеспокоился, чтоб другие промышленники про вас не узнали, да не переманили. Даже процент себе меньше взял. Я только устало улыбнулась. Ректификационная колонна вовсю работала в дальнем сарае, и ни капли нефти не уходила у меня в отходы. Когда сырье везут гужевым транспортом, а до этого бурлакам по волке, то даже мазут на вес золота. А что, барыня, говорят вы теперь дворовых как-то по-особому преневолили. Выпустив первый заряд радости и обстоятельно с бумагами доложив обо всех городских делах, осведомился Алексейка. Я не понял, но вонятко успел какой-то ерунды нашептать про поганую простоквашу и адское зелье. Вот сейчас сам и узнаешь, усмехнулась я. После дороги, пожалуй, в баньку. Там тебе все И рассказывают про наши новые порядки. Да, битва вышла эпическая, с привлечением батюшки и серебряных рублёков на новый колокол для церкви. А все дело в том, что мне надоели вши. блохи в доме мы вывели, постели мои и детей регулярно стирались и прожаривались, полы мыли с травами. Но в головах дворовых и особенно деревенских, что приходили по делам в поместье, Зоопарк процветал во всей красе, и даже не зоопарк, а сафари-парк, обитатели которого любят знакомиться с туристами. Вот и пришлось соединять оздоровление с обеззараживанием. Устраивать всеобщий банный день с керосином в волосах, Причем строжаще следить, чтобы никто не набедакурил и близко к огню не сунулся, особенно дети или их бородатые папеньки. А потом сообщить о предстоящей кумысотерапии. Правда, пока кумыса хватало только по стакану в день детям до 14 лет. Но не было у нас помести столько жеребых кобыл, а из воздуха бояр мы сделать не умела. С отцом Даниилом оказалось легче всего. Ему самому не очень нравилось во время исповеди покрывать головы грешной паствой эпитрахилью, а потом грешить самому мысленно и словесно очищая элемент священного одеяния от коварных гостей. "Надо, дочь моя, Эмма Марковна, эту насекомость вывести", согласился он. И во время очередной проповеди напомнила о приближении чистого четверга. Начал, как водится, с чистоты духовной и необходимости посетить службы этого дня, но тут же перешел к чистоте жилищной и телесной. Напомнил евангельскую притчу о печальной судьбе гостя, пришедшего на званый пир в непраздничной одежде и выброшенного во тьму внешнюю. А также историю из Ветхого Завета, как Моисей повелел воздвигнуть медного змея, чтобы иудеи, укушённые змеями в пустыне, глядели на него и исцелялись. Ради убеждения прихожан батюшка провел дополнительный обряд освящения плодов земных, как и положено: пшеницы, вина, Елия льняного масла, добавив скляницу с маслом земляным керосином. Мужички и бабы поглядывали с печальной недоверчивостью, но все же важный шаг сделан был. Сложнее оказалось другим земным плодом кумысом. Тут уж отсюда неилу пришлось напомнить прихожанам об апостоле Павле, чистому, все чисто, а также его соратнике Антиподе, апостоле Петре, которому было поучающее видение сосуд с разными гадами, которых однако дозволено употреблять в пищу. Была освещена небольшая крынка с кумысом. Как позже выяснилось, попадья дерзнула защитить мужа от непотребства и велела дьячку подменить мерзостный сосуд крынкой с коровьим молоком. Позже диверсия раскрылась, но осталось тайных четырех – папа, попадья, дьяка и меня. Однако даже и таким аргументом народ не проникся. Кто-то из дворовых хлебнув кумыса, закричал на весь двор: "Ры-гы-гы-гы!" и "го-го-го-го!", и заржал уже в другом смысле слова. Этого хватило для слухов, будто от паганной скислятины человек конем становится. И я решила заменить быстрый натиск многоходовкой. Для этого использовала Антиповну, сельскую знахарку и ведунью. Я и прежде консультировала с ней по разным травкам, Так что визит у старухи в усадьбу никто не удивился. Несмотря на почтенные лета и радикулитное покряхтывание, бабка оказалась сметливой и недолго думая указала объект для лечения. У бондаря Ивана до недавней поры рождались одни дочери. Лишь на пятый раз появился парень, но оказался очень уж болезным. Тяжко дышал, плохо ходил, В этот великий пост его соборовали, и опытная бабка считала, что в последний раз. Вроде и хвори явно нет, а все не жилец. — А ты расскажи родителям, что тайну открыла. Барское дитя тоже недужное, — сказала я, подавив внутренний вздох. Для того и завели татарских кобыл, молоком поить. Еще, скажи, барыня узнала, такой табун только большой есть при царском дворе. Пость Лукерья, жена Ивана, сходит тайно к барыне, попросит молока. Верно, барыня даже давать его не будет. Там же и пить заставят. Антиповна согласилась. Эта идея ей понравилась, хотя бы потому, что сняла с нее ответственность за судьбу маленького Илюша. А я мысленно перекрестилась, хотя отродясь была атеисткой. Но тут, как говорится, любая подмога в строку. Даже и божеское. Видела я того Илюшу, прозрачный ангелочек. Во вред ему ни кумыс, ни молоко с медом и молодыми еловыми сосновыми почками не будут. Не знаю уж, что помогло, то ли кумыс, то ли другое лекарство, то ли и вправду высшие силы. А только за две недели на кумысе и прочих питательно-лечебных делах Илюша из призрака мальчика превратился в настоящего бузатёра. И первым делом подрался со Степкой за коня на колесиках. И это весной, когда взрослые крестьяне выглядят так, будто их зимой в сарае вместе с лопатами и вилами держали, а теперь высыпали во двор под первое солнце, малость просохнуть и расправиться. Зимние авитаминоз и конец прошлогодних запасов. Еще бы они хорошо выглядели. Хоть с дровами в этом году проблем не было. Мои навозные блины здорово сократили расход драгоценной лесовины. Короче говоря, наглядный пример Бондарского Илюшки послужил на пятерку. Уже через две недели бабы у меня во дворе поскандалили, чьему ребятенку кислого кобыльего молока и полстакана хватит. Коню здоровому, а какому два мало. Под этот скандал вторую санобработку от отвщей я провернула шутя. Больше никто и не думал брыкаться, в том числе и наемные работники, каких еще прибавилось. Калмыцкая семья тоже обезвошилась полным составом, а их кибитка с трепёмом отправилась в прожарочную целиком, как есть. Если кто и хотел увернуть, половодье не оставило ему шансов. С помощью глубоких каналов талую воду мужики от усадьбы и деревни успешно отвели во и низины. А в одном таком урезе было решено на лето даже большой пруд для птицы устроить. А вот дороги и поля с лугами развезло в такую кашу, что даже хотел бы кто из крестьян убежать от излишне заботливой барыни, не смог бы, разве что крылами обзавестись, но это не про крестьянский мир. А я вплотную задумалась об искусственном каучуке, потому что без калош не пробежишь и не пройдешь по местным красотам природы.